чего же он на улице да ещё голый не мая месяц не смело сказала Маша. Бородач пожал плечами. Каждый выбирает себе жизнь по вкусу. Горду больше нравится жить на воле, а не в доме. Настоящий цыган. Я дядя Сергей. Замещаю шароборо басалая пока тот в отъезде. Алексей, Маша, Пётр, можно просто таксист. Пойдёмте в дом. Первые впечатления товарищ Замбарона, хотя никто из знающих людей быжиков в табора Боронами не именует, Боро зовёт с предводитель племени Боро, и никак иначе. Так вот, первые впечатления он производил самые благоприятные. Несомненно образованный, несомненно воспитанный в лучших европейских традициях, ничего общего с классическим образом цыгана. того, что в красной рубахе, с серьгой в ухе, в остроглазого и мечтающего облапошить и стырить чё-нибудь. Ничуть не бывало. Они усели за опрятный стол в гостиной, тяпнули по стопчике хеннесси, настоящего, категории хо, за упокой души Руслана. И, наконец, дядя Сергей плавно свернул беседу на рельсы мягкого, ненавязчивого и доброжелательного допроса. Кто такие? Откуда знаете Пашу пальчика? Как и чем помогли ему, раз он дал наводку о на цыган? Что делали в лесу и что видели? Что случилось в Нижнекарске? Почему за вами охотятся? И ты, да? И ты? Очень аккуратненько, тщательно взвешивая каждое слово, Карташ поведал их историю, опустив, разумеется, танцевальный круг Платины, Туркменские приключения и Белобрысова Фейсбашник. Из его рассказа выходило, что трое горе-авантюристов просто-напросто оказались не в том месте и не в то время. А злобный король Зубков решил использовать их в своих грязных делишках. А в лесу, ну, ничегошеньки не видели, и зачем бравым сынкам Михаилу Руденко понадобилась лопата ни малейшего понятия. Христом Богом клянёмся, а также Аллахом и Кришной. Дядя Сергей задумчиво гладил бороду. покивал размеренно, как дьякон. Да, слышал я о нападении на Собняк в Нижнекарске. Странные нынче дела творятся, однако. В Шантарске уж стрелять начали посреди белого дня. Шнура вчера застрелили. Знаете его? Парнишка хороший был, дань с кавказцев мирно собирал, не жадничал, не беспредельничал. Ещё нескольких человек положили. А что это за большие люди, о которых Зубков говорил, спросил Гриневский, перед которыми мы должны выступить с тронной речью. Сергей помолчал задумчиво и наконец проговорил: "Цыгане не хотят вмешиваться в ваши дела, гадже, мы не знаем. Но ходят разговоры, что в Шантарск скоро съедутся авторитетные воры со всей страны и даже из забрежных границ". Будут судить и деть, что делает дальше, как жить и воровать. Мы не вмешиваемся. У нас своих дел много. Вот и всё. Он опустил тяжёлые ладони на столешницу. Мы не вмешиваемся. Но сегодня была задета честь нашего табора. Нам плюнули в лицо, и мы этого безнаказанно, конечно же, не оставим. Я принял решение. Если Паша Пальчик попросил помочь вам, мы вам поможем один раз. А тех, кто послал убить Руслана, найдём сами. Таково моё слово. Говорите, какая помощь вам нужна? Чего их искать? подумал Карташ. Ниточка либо к Зубкову ведёт, либо к Фролу, либо к Фейсбашному викингу. Но произносить вслух свои догадки, естественно, не стал. Меньше говоришь, спокойнее живёшь, проверено практикой. Я должен найти свою жену, твёрдо сказал Гриневский. «С вашей помощью или без?» «А что с ней такое?» Цыган наклонился вперед. Часть третья. Ромалы и авторитеты. Глава двенадцатая. Последнее перо переломило спину верблюда. Двадцать первое сентября. Две 2000... тысячи... Года. Двенадцать одиннадцать. Они сидели в машине, замызганном Жигулёнке пятой модели, в одном квартале от дома Греневского и ждали возвращения цыганёнка по имени Ромк. Ромы по имени Рома. Цыгане, в общем-то, могли больше ничего для них не делать, и так спасибо помогли немало. Особую благодарность им, конечно, следовало принести за оружие. Странное дело, но Карташ чувствовал, что с волыной за поясом или, там, автоматом на плече, он ощущает себя значительно увереннее и спокойнее, а вот без волыны, или, там, автомата, он как голый на званом вечере. И ладно бы только он, ВВ-шник, который, по идее, должен давно привыкнуть к ношению оружия, и Гриневский, и Маша, по их глазам видно было, также вели себя гораздо тверже, нежели Бизонова. «Да-с, господа!» Животник очень быстро приспосабливается к новым и изменившимся условиям среды обитания бляхамуха. Помимо помощи вооружения отряда и доставки его на место, Замбарон решил, что большого урона табуру не выйдет, если на разведку сходит один из его бойких, хчмазых пацанят. Дело-то при обыденной нише. Мало ж, что ли, цыганы-цыганы к болтайцам по подъездам, например, предлагаю купить мёд прямо с пасеки по дешёвке. и всучивая под видом мёда коричневатый сахарный раствор. А цыганёна Крома, отправившийся на разведку, прихватил с собой для маскировки кучу разноцветных рубашек от неустановимого производителя, какими цыгане обычно бойко торгуют под видом распродаж на рынках или возле вокзалов. На водительском месте пятёрки сидел, барабаня пальцами по рулю, молчаливый усатый цыган, примерно ровесник Карташа. Алексей находился рядом с водителем, Гриневский и Маши расположились на заднем сидении. Все молчали, слушали музыку. Водитель вставил в магнитофонную деку кассету с русским шансоном, а вовсе не с цыганской музыкой, поэтому из салонных динамиков простужно хрипели, а не выводили зажигательные ай-не-не-не-не и очи черные, и очи сатарасные. Это был никакой не знак уважения к русским пассажирам. Карташ пересмотрел от скуки все кассеты, валяющиеся на торпеде. Чего там только не было, за исключением вот разве классической музыки и музыки цыган. «Ну и ситуация, — думал Алексей, — мы знаем, что нас ждет засада, и добровольно лезем в капкан. Засада же не просто ждет нас, но в свою очередь догадывается, что мы можем подозревать о ее существовании. Они знают, что мы знаем, что они знают». «Откуда это?» «Ах, да, так фильм один назывался, например, так, шедший в еще советском прокате, вроде бы итальянский». «Ну, раз итальянский, да еще купленный советским прокатом, голову можно прозаложить, что про мафию». «В те давешние годы киношная итальянская мафия представляла советским зрителям грозной силой. Чур-чур нас от такого заклинали зрители про себя». Но прошло каких-то 10 лет реформ, и вот мы получили свою собственную мафию, по сравнению с которой итальяшки выглядят с ущими детьми, немножко шеловливыми и не более того. Картаж размышлял главным образом о вещах несущественных, потому что всё существенное было говорено, переговорено. Оставалось только дождаться последней информации и действовать. Из-за угла дома вывернул Рома. Он шел, нисколечко не торопясь, вертя головой по сторонам и помахивая клетчатой сумкой. Обыкновенный подросток, одет, как большинство его сверстников. Из цыганского в нем так чернявость и плотовской взгляд, перехватывая, который невольно ощупываешь карман на месте рикошель. Когда Рома взялся за дверцу «Жигулей», водитель вырубил очередного хрипуна, с фальшивой тоской вспоминавшего пересылки, лесосеки, лагеря и прочее траля-ля. — У цыган глаз алмаз. — С гордостью, — сказал Рома, плюхнувшись на заднее сиденье и бросив под ноги сумку. — Надо цыганскую милицию открывать. — Отплати нам, чтобы мы довольны оставались. Чего хочешь, в городе разыщем. — А если без лирики? — сказал Карташ. — Без чего? — слово «лирика». казалось для Ромы непосильным без вступлений тогда порядок дядя всё схвачено я ходил и спрашивал кому тут ещё нужны мужские рубашки мне указали и на квартиру 38 сказали что её снимают какие-то парни ага карташ и гринёвский приглянулись их предположения полностью оправдались в многоквартирном доме да ещё в эпоху тотальной борьбы с терроризмом Опасно шнырять с таинственным незнакомцем, да ещё выходить заходить в квартиру, где вроде бы проживают совсем другие люди. Напуганные телевизором жильцы могут и позвонить куда следует, да ещё и пристеньят, где не просто подозрительные личности слоняются по нашему подъезду, а вдобавок лица кавказской национальности. Спецгруппу, конечно, по такому сигналу не вышлют, но участковый придёт. И что? изобразить, что никого нет дома, а вдруг участковый дотошный попадётся. Или что ещё хуже для противника ум